о советах рабочих и солдатских депутатов. С быстротой молнии двигается вперёд колесница русской революции. Растут и ширятся повсюду отряды революционных борцов. В корне расшатываются и падают устои старой власти. Теперь, как и всегда, впереди идёт Петроград. За ним тянется спотыкаясь подчас необъятная провинция. Силы старой власти падают, но они ещё не добиты. Они только притаились и ждут удобного случая для того, чтобы поднять голову и ринуться на свободную Россию. Оглянитесь кругом и увидите, что тёмная работа чёрных сил идёт непрерывно. Удержать завоёванные права для того, чтобы добить старые силы и вместе с провинцией двинуть дальше русскую революцию, вот какова должна быть очередная задача столичного пролетариата. Но как это сделать? Что необходимо для этого? Для того, чтобы разбить старую власть, достаточно было Временного союза восставших рабочих и солдат. Ибо ясно, само собой, что сила русской революции в союзе рабочих и крестьян, переодетых в солдатские шинели. Но для того, чтобы сохранить добытые права и развернуть дальше революцию, для этого одного лишь Временного союза рабочих и солдат отнюдь недостаточно». Для этого необходимо союз этот сделать сознательным и прочным, длительным и устойчивым, достаточно устойчивым для того, чтобы противостоять провокаторским вылазкам контрреволюции. Ибо ясно для всех, что залог окончательной победы русской революции в упрощении союза революционного рабочего с революционным солдатом. Органами этого союза и являются советы рабочих и солдатских депутатов. И чем теснее сплочены эти советы, чем крепче они организованы, тем действительнее выраженная в них революционная власть революционного народа, тем реальнее гарантии против контрреволюции. Укрепить эти советы, сделать их повсеместными, связать их между собой во главе с Центральным советом рабочих и солдатских депутатов как органом революционной власти народа, вот в каком направлении должны работать революционные социал-демократы. рабочие, теснее смыкайте свои ряды и сплачивайтесь вокруг Российской социал-демократической рабочей партии. крестьяне, организуйтесь в крестьянские союзы и сплачивайтесь вокруг революционного пролетариата, вождя русской революции. солдаты, организуйтесь в свои союзы и собирайтесь вокруг русского народа, единственного верного союзника русской революционной армии. Рабочие, крестьяне, солдаты, объединяйтесь повсеместно в советы рабочих и солдатских депутатов, в органы союза и власти революционных сил России. В этом залог полной победы над тёмными силами старой России. В этом же залог проведения в жизнь основных требований русского народа: землю крестьянам, охрану труда рабочим, демократическую республику всем гражданам России. Правда, восьмой номер, 14 марта 1917 года. Подпись К. Сталин.